Глава 6. Змей проделал этот путь уже в неизвестно какой раз. Тело за телом, мертвец за мертвецом. Их только в жилой зоне, куда Андрей вышел по техническим коридорам, было очень много. Точно больше трех тысяч. Что их убило, непонятно. Никаких признаков насильственной смерти не наблюдалось. Люди просто упали там, где находились. Это все, что он мог сказать. Поначалу змей хотел вернуться к себе, но оказалось, что он отрезан от сектора технических служб, где находилось его жилье. И скин был выведен из строя, поэтому все бронедвери в переходах были опущены без возможности ручного открытия. Была возможность выходить только в коммуникации, но всю станцию по ним тоже не пройдешь. Модульная конструкция позволяла менять конфигурацию таких пустотных объектов очень быстро. Каждый модуль был автономным. Это все повышало общие шансы на выживание персонала. В случае серьезных повреждений модули можно было просто отстрелить. Вот только сейчас станция была закапсулирована, и без работающего эскина ее на части не разделить, но в то же время проникнуть в другие модули было нереально. Почему система была сделана именно так, Андрей решительно не понимал, но поделать ничего не мог. Все-таки базы, выданные ему на изучение, касались больше обслуживания, а не инженерной направленности. Немного поразмыслив, змей нашел подходящее подсобное помещение, в которое имел доступ, туда он начал переносить трупы. В связи с отсутствием работающих механизмов, такие как дроидок или, на крайний случай, грави платформ это пришлось делать вручную. Сколько продлилось данное действие, Андрей не засекал. Проголодавшись, нашел в первом помпавшемся жилом здании синтезатор, усталость валила с ног, засыпал прямо среди тел. Почему-то на него напало равнодушие. змеи воспринимал мертвецов, как еще недавно живущих людей. Больше как холодных пластиковых кукол, которых нужно убрать из помещения. Возможно, он сошел с ума от такого количества смертей, а может, защитная реакция мозга, наоборот, дающая возможность не сорваться. Просто механическая работа, которая, наконец, подошла к концу. Закрыв дверь в технический ангар, пятый или шестой, заполненный телами, змей вернулся в парковую зону, дошел до бассейна, выполненного в виде небольшого озера и сел прямо на землю, именно землю, мягкую почву с травяным дерном, как на планете, а не на пластик, опершись о ствол небольшого деревца. Они были высажены через равные промежутки по всей территории жилого сектора. Серые глаза с пустотой внутри смотрели, как бьются небольшие волны о берег, отсыпанный мелкими камешками. Душа и тело устали. Змей не знал, что будет дальше. Он один. Абсолютно один, запертый в модуле гигантской поземным меркам станции. Неизвестно, надолго ли хватит системы жизнеобеспечения, работающей в аварийном режиме. Неизвестно, как выбраться. Нет ни знаний, ни опыта выживания таких ситуаций. Даже на войне в одиночных рейдах было проще. Всегда была возможность выйти к своим или к чужим, но к людям. А здесь идти некуда, кругом космос. Шанс, что его найдут прилетевшие спасатели, невелик. Хотя по-любому при потере связи военные обязаны выяснить, что случилось с объектом. Но когда это будет? То, то и оно. Нужно дожить. А ведь еще и причина смерти всех этих людей. Как противостоять тому, что убило несколько тысяч разумных, Андрей просто не представлял. Воспаленный от усталости мозг прокралась апатия. Андрей просто смотрел на волны и сам не заметил, как его сморил сон. «Андрейка, ты где пропадал? Я уже хотел идти тебя искать. Нельзя одному в лесу далеко уходить. Сколько раз тебе говорить? Ты еще маленький, вот заберет тебя леший к себе, а я и найти тебя не смогу». Отец с укором смотрел на восьмилетнюю мальчишку. Тот, как обычно, бегал по лесу, слишком далеко уходя от места стоянки. Андрей стоял, насупившись, чувствовал себя виноватым. А еще боялся, что отец отправит ее обратно домой со старшим братом. А ведь так рвался в эту поездку в горы. Отец-егерь нечасто брал с собой. Все-таки горно-лесистая местность не самое лучшее место для баловства. Да и объезд займет почти неделю. Нужно проверить заимки, браконьеров отловить, если таковые были. А для закончившего лишь второй класс пацана недели в седле по непроходимым буреломам занятия весьма утомительные. «Пап, ну я обещаю, больше не буду бегать, только не отправляй обратно». Андрей уже чуть не плакал. Отец посмотрел на него строго, но все же решил, что отправлять обратно не стоит. Поездка была давно обещана, да и в знакомом до последнего кустика лесу найти сына не составит особого труда. Тот еще не умел сходить по лесу, скрадываясь, поэтому слышно было далеко. «Ладно, сын», — отец подошел и потрепал его по белокурой голове. «Иди, видел лошадей к реке, пусть напился Сейчас вернется Сережка и поедем». Подпрыгнув на месте, Андрей сорвался с места и побежал в сторону стойла, где отдыхали расседланные кони. Быстро отвязав двух меринов от жерди, выполняющий роль канавязи, закинул на коренастого гнетка по воде и, вскочив ему на спину, держа повод Харбая в руке, поскакал к сергапке, небольшой речке, текшей среди гор. Змей проснулся рывком и поначалу не сразу понял, где он находится. Приснился отец. Он умер, когда Андрей лежал в госпитале. Телеграмма нашла его слишком поздно, поэтому на похороны он приехать не смог. Самое счастливое время, начало 90-х, отец работал егерем, частенько брал с собой в лес. Но потом сокращение, отец оказался без работы, швейную, в которой работала мама, тоже закрыли. У семьи начались тяжелые времена, отец запил. Перебивались случайными шабашками, да свое хозяйство помогало, не давало голодать. Но вот такого беззаботного времени больше не было. Отец умер, отравившись паленой водкой, не выдержал сердце. Младшему брату было всего 14. Андрей вспомнил Максима, ему было 18 лет, когда во время пятидневной войны погиб под ударами градов. Только призвался, даже и послужить-то толком не успел. Боль не отпускал уже пару десятилетий. Постепенно возвращалось нормальное восприятие реальности. Вспомнил, в какую ситуацию он оказался. Все так же набегали искусственные волны на такой же искусственный берег, но из души ушла апатия. Нужно выжить, любой ценой выжить, иначе исчезнет память о семье, некому будет вспоминать. «Я еще вернусь к вам, и однажды меня положат рядом с вами, на семейной части кладбища, но никак не сгину, непонятно где». Андрей кричал это в беззвучное пространство жилого сектора, а ответом ему было лишь эхо. Лейла открыла глаза и попыталась встать, но тело плохо слушалось. Последнее, что помнил, это дикая боль, разрывающая голову, а потом она отключилась. Они собирались идти в рубку, кажется... «Они, это она, старина Ларс и Вик». «Вик, что с ним?» Лейла открыла глаза. Взгляд уперся в серую поверхность потолка. Покрутив головой, поняла, что лежит в их с Виком каюте на кровати, но никого больше в пределах видимости не было. С трудом после третьей попытки ей удалось сесть. Комната была пуста. Лишь дверь во второй помещение была приоткрыта. Оттуда лился свет и доносились голоса, но слишком тихо, чтобы расслышать, о чем идет речь. Кое-как она сползла с кровати и, покачиваясь, подошла к приоткрытой двери». Облокотившись об стену, прислушалась. Разговаривали двое. Оба голоса были хорошо знакомы. Первый — Ларса, старого друга отца, а второй принадлежал Вику, так неожиданно ворвавшуюся в ее жизнь, подарившую счастье в тяжелой ситуации, ее луч свет в непроглядной тьме. В душе разлилось тепло, жив, а значит, все наладится. «Ну и что мне с тобой делать?» Лейла услышала вопрос Вика, заданный, судя по всему, Ларсу. «Ты же хотел убить всех. Как тебе теперь довериться? А если бы я не успел засунуть тебя в реаниматор?» Три тысячи человек. Три тысячи, Ларс! Понимаю, брат, предавший и убивший твою семью. Личные счеты, но так не делается. Я тебе доверился, а ты обманул. Ты знал, что ждет нас в рубке, поэтому отправился обратно. Хорошо, что я не привык идти на поводу у одержимых. Так что ты мне скажешь, Ларс? Лейла не понимал. Ее муж обвинял старого Рурха в том, что тот хотел убить три тысячи человек, но зачем непонятно. Она решила послушать, что будет дальше. Пауза затягивалась, но вот в повисшей тишине раздался глухой, будто потухший, голос герцога. «Прости, Вик, но ты пойми. Я искал его, положив весь свой корпус лучших из лучших бойцов Рурха Рвана, чтобы добраться до Карса. Думал, что уничтожил, но он каким-то чудом выжил». Тяжелый вздох обреченно. «Вот я и сорвался. Снова чуть не принес на алтарь личной мести жизни тех, кто мне верил. Я не знаю. Карс мертв, твое доверие я потерял». «Если ты справился с братом, то, думаю, и на меня у тебя найдется управа. хоть убей!» Ларс замолчал. «Не-не, дружище, смерть еще заслужить надо. Да и не убиваю я друзей. Ты дашь слово, что таких срывов больше не будет, и будем дальше решать проблемы. Но от руководства рейдом, извини, я тебя отстраню. Со Штейном я уже порешал, а ты давай приходи в себя. Ты нам нужен, но нужен бойцом, а не амебой, так что давай не рефлексируй, а думай». «Как я понял, опыты мозгов тебе не занимать, варианты действий, думаю, тебе имеются. Дерзай, но извини, если снова поставишь личное впереди общего, ну ты понял. А теперь подъем, нас ждут. Ждет Дик, Ланг, Керка и еще пара тысяч человек региона». Бег замолчал. Лейла поняла, что-то серьезное произошло, пока она была без сознания, но вот что именно непонятно, надо будет выяснить. Внезапно накатилась слабость, она начала оседать на пол. Последнее, что она услышала, это как Ларс, начавший крепнуть голосом, сказал «спасибо» а потом снова тьма. Разговор с Ларсом выдался тяжелым. Поначалу тот все пытался проверить, что его брат точно мертв. А потом потух, будто из него вынули стержень. Он и жил-то только ради мести и чувства чувства вины перед подчиненными, которых положил во время штурма резиденции подаванов. Но в процессе беседы вроде удалось привести его в норму, хотя контролировать, конечно, придется. Все же, думаю, разум в Рурхе возьмет верх над эмоциями. Временно руководство решил переложить на себя, а там посмотрим. Да еще и не вовремя Лейла заставила рассказать все, что произошло. Я все же ее муж, а Ларс долгие годы помогал ей и был близким другом их с Дугласом отца. Так что наши разборки касались ее напрямую. Кое-как удалось ей все разъяснить. С моим решением по поводу герцога она в принципе согласилась, хоть и видно, что беспокоится. Но до конца договорить мы так и не смогли, срочный вызов Атарика. Вот я и несусь по коридорам в сторону восстановленной рубки. Что у вас, как только зашел в командный центр, сразу задал вопрос. В систему вошел корабль. По данным сканеров, это арварский транспорт среднего класса, дальнемагистральный. Такие транспорты обычно используют для перевозки рабов. Оборудован специальными отсеками для содержания рабов. Вооружение довольно солидно. В неисследованном космосе всякое может случиться, а именно на таких кораблях они ищут дикие планеты. Приборы показывают наличие большого количества людей именно в районе рабских помещений. Транспорт типовой, поэтому сведения о конструкции есть в базе данных. Капитан Штейн объяснял, одновременно показывая нужные точки на выведенной голограмме схемы корабля. «Твои предложение задал я вопрос. Траектория движения направлена в район предполагаемого нахождения станции. Думаю, стоит проследовать за ними. Вряд ли нас заметят под маскировочными полями, а так мы используем работорговцев как приманку. Вдруг здесь находится еще корабли противника, у нас, и, судя по всему, станцию? Предложение Арика было вполне разумно поэтому я согласился с его вариантом действий. Зазвучали команды, крейсер начал выходить на курс позади транспорта. Аби Мальсак совершал свой очередной рейс с партией рабов для армии. В этот раз нужно было закинуть партию на станцию технического обслуживания флотской разведки. Ее планировалось расширить, поэтому нужны были рабы. Рейс был обычный, забрали подготовленных ловцами рабов с одной из диких планет, подходящих под требования военного ведомства, и направились обратно. Маршрут был привычен, не в первый раз. Странности начались перед последним прыжком в гипере. Хотя транспорт уже вошел в зону действия ретрансляторов, но связи не было. Ни с Империей, ни со станцией, пунктом назначения. Списав отсутствие связи на случайность, обе отдал приказ на разгон и прыжок. Через сутки они вышли в нужной системе. А вот то, что система оказалась пуста, уже напрягло. Приведя корабль в боевую готовность, осторожно, готовая в любой момент дать команду на бегство, Аби повел корабль в сторону базы. Сканеры не показывали ничего, кроме космического мусора. Неужели вторжение пауков? Мелькнула мысль в голове. Вот на экранах появилась станция, по-прежнему не подававшая никаких сигналов. Затормозив, транспорт капитана корабля отдал приказ на подготовку штурмовой группы. Такая была обязательна в любом транспорте, занимающейся перевозкой рабов. Выполняла функции абордажников, противобордажников и охраны. В космосе бывает все. Десантный бот спокойно вышел с летной палубы уже почти достиг станции, когда оператор зафиксировал выстрел из туннельного орудия, превративший бот в яркую звезду, потухшую почти мгновенно. Одновременно с этим корпус транспорта сотрясся от удара. На схеме корабля двигательный отсек окрасился в красный цвет. Корабль остался без возможности передвигаться. Но кто? Сканеры были пусты. Непонятно откуда произведен выстрел, но точно не с базы, она все так же безжизненна. «Капитан, наблюдаю три десантных бота, и крейсер, наш!» С места оператора орудийных систем раздался удивленный возглас. Аби сам уже увидел показания сканеров. Они были атакованы линейным крейсером, приписанным к разведке Арварской империи. «Да что происходит?» — капитан в сердцах выругался вслух. «Экипажу приготовиться к отражению атаки». Но в это время сенсоры показали приближение высокоманевренных целей. Не долетая до транспорта, те детонировали. А потом все системы погасли. Корабль погрузился в темноту. Аби понял. Эми ракеты. Теперь их можно брать голыми руками. Обороняться нечем. Все, что оставалось, это надеяться на то, что произошла ошибка. Капитан сел в кресло, из которого вскочил во время ракетной атаки. Ожидание надолго не затянулось. Через 20 минут дверь в рубку открылась, и в проем начали врываться вооруженные бойцы в штурмовой броне. Работорговец с ужасом разглядывал людей и понимал, что это не ошибка военных. Это хуже. Гораздо хуже. На броне штурмовиков отчетливо была видна эмблема «Иностранного легиона».